Глава 11. Томми сидел в баре у ки гавани и смотрел на волны небольшой бухты, копаясь в рагу из моллюсков. Время от времени он швырял кусочек чайкам, и те с криками кидались за ним. Пеликаны сонно сидели на сваях, не обращая внимания на чай, да и вообще на что бы то ни было. Дэрил плеснул себе еще чая со льдом, — Так кто, по-вашему, пытается укокошить Кароса? — спросил он. — Прежде чем мы узнаем, кто может быть врагом Кароса, нам нужно выяснить, кто такой Карос. — Ты меня слушаешь? — Дарил кивнул, жуя Соломари. — Пожалуй, это разумно. Значит, вы не думаете, что это кто-то из здешних? — Здесь я знаю только одного человека, которого мог бы подозревать. — ответил Томми, запив рогу глотком чая. — И кто это? — Тот парень, который трахает миссис карс А кто бы это мог быть? — Послушай, Дарил, я, ну, вроде как думаю вслух, понимаешь? Это не обязательно что-то серьезное. — Ладно, это не серьезно. На кого вы подумываете? — На профессионального теннисиста из клуба «Старый остров» по имени «Чак Чендлер». «Я его не знаю», — сказал Дэрил. «А откуда вы знаете, что он трахает миссис карс «Да просто знаю, и все, Дэрил. Беда в том, что он не такого типа». «Чтобы трахать миссис карс «Чтобы совершить убийство, балда». «Многие люди не того типа все же совершают убийство», — сказал Дэрил. «А вот и нет». — ответил Томми. — Убийцы, не принадлежащие к нужному типу, составляют меньшинство. — Как, черт возьми, ты так быстро ухитрился стать детективом, кстати? — Шеф, это мой дядя, — ответил Дерил, ничуть не смутившись. — Брат моей матери. — Это многое объясняет, — сказал Томми. — Послушайте, Томми, может, это все ложная тревога, а? А может, никто и не трогал машину у Кароса? Может, это просто был дефект тормозного трубопровода? Не, сказал Томи. Я имею в виду, если бы это было все, что у нас есть, то ты мог быть и прав. Но у нас есть и кое-что еще. А что еще у нас есть? Вон там, Томи указал на причал отеля через дорогу. Где? Вон та яхта. У конца причала, здоровая такая. Беглец? Она самая. Я видел еще одну вроде нее. Это судно из серии «Гаттерас». Их много курсирует вдоль побережья. Та, которую я видел, лежит на дне, на противоположной стороне от острова. А, это та, что взорвалась? Та самая. Она была очень похожа на эту. На беглеца, который принадлежит Гарри Каросу. Откуда вы знаете? У Кароса в гостиной была фотография его вместе с женой на борту. Я прочитал название. Интересно, что может значить это название? Вы думаете, что Карос беглец? В некотором роде, ответил Томми. — Я предполагаю, что он бежит от закона. Но, возможно, он бежит от чего-то или от кого-то еще. От чего, например? Ну, откуда я знаю. Но мужчина в этом возрасте не стал бы менять имя, если бы он не бежал от чего-нибудь. От бывшей жены, например? Или даже от нынешней жены? Это возможно, но с женами, даже с самыми вредными, можно разобраться с помощью адвокатов. Нет нужды от них бежать. Кроме того, Карос явно сбежал не с пустыми руками. Вероятно, с кучей денег. Посмотри, как он живет. Большой дом, Мерседес, самолет, яхта. Для этого нужны крупные бабки. Насчет этого вы правы. Представь себе, что ты Карос в его прежней жизни. Твоя работа позволяет тебе наложить лапу на кучу чужих денег. Почему чужих? Почему это не могли быть его собственные деньги? — Потому что для того, чтобы тратить собственные деньги, не нужно становиться кем-то другим, Дэрил. — Уж, наверное, если только у тебя нет жены, которая дышит тебе прямо в затылок. Да — забудь на минутку о жене. — Итак, ты, Карос, — продолжал Томми, — и ты хочешь загрести все эти деньги и сбежать, так? — Ну, ты же не можешь просто выписать чек... и сесть на самолет. Такого рода кража требует тщательной подготовки. Тебе нужно найти способ перевести деньги, спрятать деньги, но при этом так, чтобы они оставались тебе доступны. Я хочу сказать, что ты не можешь просто набить ими багажник твоего автомобиля и поехать на закат, прокладывая себе путь стодолларовыми купюрами. Должно быть, он за все расплачивается наличными, сказал Деррил. Согласно результатам нашей проверки, у него нет ни кредитных карточек, ни счетов в магазинах. Верно. Но у него есть чековый счет в первом государственном. Он должен его откуда-то пополнять. Держу пари, что у него есть брокерский счет или два. Наверное, в Майами или в другом городе. И если он знает толк в деньгах... то его должно бы раздражать, что куча наличных лежит мертвым грузом, не принося никакого дохода. Он захотел бы их инвестировать, но таким способом, чтобы они были доступны. «Он, наверное, к тому же не платит никаких налогов», — сказал Дэрил. «Удачная мысль. Брокерские конторы сообщают о доходах клиентов налоговым органам. Очень скоро налоговая инспекция постучит в дверь его дома». Он прожил в Киуэсте семь месяцев, по его словам. Это, наверное, недостаточно долго, чтобы им заинтересовались парни оттуда. А может, он думает переехать, прежде чем они до него доберутся? Может, он опять собирается сменить имя? — Но, — сказал Дэрил, подняв палец вверх, — если он в бегах, то зачем ему все это барахло? Дом, машина, самолет, яхта? Это слишком длинный хвост, чтобы тащить его с собой, верно? — Насчет этого ты прав, — согласился Томми. Так что, возможно, он и не собирается никуда срываться. Но вернемся к яхте. Сразу после того, как я перебрался сюда, я ужинал в садике Луи, отмечая день рождения моей жены, и на моих глазах большая яхта сгорела дотла. — Но это была не яхта Кароса, — заметил Дарил. однако в точности такая, как у него. — О, теперь-то меня дошло, — сказал Дэрил. Тот, кто пытался помешать Карасу смыться, принял эту другую яхту за его собственную и взорвал ее. — Вот, теперь ты понял, о чем я толкую. Официантка принесла счет. Томми оставил деньги на столике и пригласил Дэрила следовать за собой. Они вышли из ресторана и подошли к кромке воды. Дэрил заговорил. — Что-то тут не так, — сказал он. — Ну, почему же? Если вы, Карос, и вы от кого-то бежите, а затем яхта, похожая на вашу, превращается в дым, и кто-то подстраивает аварию вашего Мерседеса, Разве вы можете пропустить это мимо ушей? Я вот что хочу сказать. Вы не так уж много нового сообщили ему, рассказав про прокол в тормозной магистрали. Разве все это не значит, что тот, кто искал Кароса, нашел его и хочет его укокошить? Разве после этого Карос не побежит? Конечно, я тут просто размышляю вслух. Томми колючим взглядом посмотрел на него. Не воображай себя слишком большим умником, сынок. Ну, ладно, объясни мне тогда, в чем я ошибаюсь, Томми. Приведи все это к какому-то осмысленному виду. Я снова возвращаюсь к версии с любовником его жены, — сказал Томми. Карас не знает о нем, так что у него и нет причин бежать. — Хорошо. Допустим, я в это поверю. Но все, что у нас есть в качестве предполагаемого любовника, — это профессиональный теннисист, а вы сказали, что он не того типа. — Да. И тут есть еще одна заковыка, — сказал Томми. Когда яхта взорвалась, Карос вместе с женой ужинали с этим теннисистом. Я видел их сидящими вместе. поэтому для теннисиста не было большого смысла взрывать яхту в тот момент когда он ужинает вместе со своей жертвой он выбрал бы момент когда жертва должна была по его мнению находиться на борту возможно вместе с миссис карс кроме того я не думаю что к тому времени этот теннисист пробыл в городе достаточно долго чтобы успеть спутаться с женой Кароса. мне надо это уточнить Они остановились рядом с изящной моторной яхтой, пришвартованной бортом к причалу. — Симпатичная игрушка, правда? — сказал Томми, указывая на нее. — Она называется «Срыв». — Любопытно, почему. — А эта вот цыпочка тоже симпатичная, — шепотом сказал Дэрил, кивнув в сторону девушки в бикини, загорающей на палубе соседней яхты. — Мы тут обсуждаем дела, Дэрил, — сказал Томми. — Повнимательнее. — Я внимателен, — сказал Дэрил. Мы снова оказались на первой клеточке. У нас нет ничего, что подсказало бы нам, кто такой на самом деле Карс. У нас нет на него никаких улик. У нас нет ничего компрометирующего теннисного тренера, кроме вашей интуиции. Короче говоря, у нас нет ничего. Большие дубы вырастают из маленьких желудей, — сердито сказал Томми. — За очень долгое время, однако, — ответил Дарил. Все пока слишком запутано, чтобы получить из всего этого что-то разумное, — вздохнув, сказал Томми. — Тут есть где-то ниточка, только я никак за нее не ухвачусь. Но докопаюсь до истины, вот увидишь, только наберись терпения. — А что мне еще остается делать? — спросил Дэрил.